Глава 6. Освобождение от шума. По всем параметрам Каран Барадж выглядит как типичный представитель списка Fortune 500. Он живет на Манхэттене, воспитывает малыша, покупает зеленый сок за 14 долларов и упорно трудится, чтобы подняться по карьерной лестнице. Он уже добился успеха, в том числе вошел в топ-40 директоров по маркетингу до 40 лет, по мнению Эд Х. Ничего необычного, правда? Вроде бы так и есть. Но каждые 4 года Коран бросает свою привычную жизнь и вместе с семьей отправляется в путешествие без плана, цели или конечного результата. Он проводит время в ашрамах в Гималаях, рано просыпается, чтобы убраться в монастыре и часами медитирует. Он путешествует где хочет, пишет романы и перестает ставить перед собой личные цели. Он оставляет свою корпоративную работу и в пути почти ни с кем не общается. Через год он возвращается в социум на следующие четыре года, пока цикл не повторится. Коран называет это моделью 414. В тот год, когда я улетаю, я вполне осознанно не ставлю перед собой цели. Я всецело избегаю идеи стать кем-то. Исходя из этого, я принимаю как физические, так и эмоциональные решения. Например, во время последнего творческого отпуска у нас с женой было очень чёткое намерение не планировать ни одного дня. Мы хотели принимать только полностью интуитивные и естественные решения, которые приходят изнутри. Каран Наватар. Его романы экранизировали, теперь он одних из самых продаваемых авторов Индии. Очевидно, что его нетрадиционный подход работает. Для большинства корпоративных сотрудников или даже предпринимателей такая установка кажется неизбыточной мечтой. Помимо логистики, отключение от мира означает готовность столкнуться лицом к лицу со своими страхами, упустить что-то, отстать или отключиться от общества. Кто мы такие, если не участвуем в марафоне современной культуры достижений? И всё же в таком подходе что-то есть. Мы все жаждем научиться соскакивать с включённой беговой дорожки, в которую в какой-то момент превращается наша жизнь. Творческий образ жизни Карана, пример, как избавиться от внешнего шума, важного компонента, который понадобится вам до, во время и после вашего прыжка, потому что в глубине души вы уже знаете, что делать. Вы уже знаете, что делать? Ну, я не знаю, почему я нанял вас, сказал он мне, явно расстроенный. Я на мгновение замолчал, и напряжение стало ощутимым. Вы уже знаете, что делать. Вам известно ваше предназначение, просто вы не хотели отключать шум и погружаться в работу. Вы позволите страху овладеть вами. Вы позволите рассудку одержать верх. Наш разговор длился два с половиной часа, пока наконец после глубоких бесед и упражнений, вскрывающих слой за слоем, он не отпустил всё. Он уже знал, что должен сделать, но всё же боялся. Боялся выразить это сначала сам для себя, а потом и для меня. Это был предприниматель, отец большого семейства, Он построил бизнес в отрасли, которую его родные ненавидели, и они впервые признались, чего действительно желали. Однако он знал об этом уже давно и потерял покой. Хотя он и утверждал, что хочет прояснить ситуацию, он уже знал, что делать. И вы тоже. Вы ничего не находите, вы просто позволяете себе это. Не проходит и недели, чтобы мне не задавали вопросы в духе: "Как я нашел свою цель или страстное увлечение?" Я получал их от людей, которые берут у меня консультацию, и от подписчиков в социальных сетях. Мой ответ всегда один и тот же: "Вы задаете неправильный вопрос. Ваша цель и ваш прыжок не в том, что вы идете и получаете, а в том, что вы себе позволяете". Цели прыжок уже внутри вас, внутри каждого. Вы просто заблокировали сигнал, потому что в вашей жизни слишком много шума, который вам мешает. А честь для этого можно подключить и стратегию. Если наша цель и прыжок то, что мы должны найти, мы можем отложить выполнение задачи. Сама идея искать что-то вне нас приходит с трудом. Она избавляет нас от необходимости жить смело. Спросите мою невесту, какое удовольствие я испытываю, когда не могу найти ключи от машины или бумажник. Та же энергия возникает, когда нас заставляют искать цель, напряжение, тревогу и растерянность. В этом состоянии невозможно творить. И все же, по моему мнению, цель не имеет ничего общего с затруднениями и усилиями. Это то, что вы не можете сделать без убивает вас, тогда как с этим типом энергии приходит баланс. То же самое относится и к прыжку, который вы должны совершить. Он есть, даже если вы не знаете, что именно делать. Меньше значит больше. Прыжок в новую жизнь никогда не заключается в том, чтобы добавить еще больше вещей на без того перегруженный фундамент. Речь не о том, чтобы потратить годы в поисках ответа. Речь не о поиске ясности в бесконечном цикле, который никогда не приносит плодов, которые вы ищете. Речь не о том, чтобы разбираться в себе в течение следующего десятилетия. Я говорю об освобождении от шума. Под этим я имею в виду устранение препятствий, которые вы поставили на своем пути и из-за которых оказались в тупике. Они заставляют вас разочаровываться и не играть по-крупному. В некоторых случаях являются блестящей стратегией, чтобы не проявлять смелость. Правда в том, что вы уже достаточно хороши. Вы уже достойны этого. Вы на это способны. Пришло время оставить этот механизм в прошлом. Поможет моя система, которую использовали тысячи людей, чтобы сократить препятствия на пути и достичь ясности. С ней ваш прыжок никогда не будет прежним. Без нее вы можете вообще никогда не начать. Принцип гардероба. Когда я переехал из Нью-Йорка в Оризону, я понял, насколько умопомрачительны гардеробные. На востоке лишние квадратные метры для шкафа дорогое удовольствие, а уж о том, чтобы в нем расхаживать, и вовсе можно забыть, если только вы не принадлежите к высшему обществу. Когда я впервые попал на запад, я не знал, что делать со всем этим пространством. Со временем я заполнил гардеробную новой одеждой, снаряжением, багажом и другими вещами. Там было так много места, что я решил использовать гардеробную как комнату для медитации. Однажды я вошел и понял, что идти больше некуда. Все забито. интересно, подумал я, я начал осматриваться и заметил, что накопил кучу всего новые рубашки, экипировка, случайная одежда или то, что мне присылали другие люди. И вот тогда я понял: я использую только 20% вещей, находящихся здесь, и ношу их 80% времени. Наши жизни напоминают шкафы. У нас есть определенное количество пространства, времени и энергии. В какой-то момент мы понимаем, что большая часть того, чем мы наполняли свою жизнь, нам не нужна. Я начал называть это принципом гардероба. Творчески, правда? И теперь привожу этот пример всем моим клиентам. Принцип гардероба это, конечно, отличная иллюстрация правила 80 на 20. Это правило столь же универсально, как и гравитация, и возникает снова и снова. Вы носите 20% своей одежды в 80% времени. Вы едите 20% одной и той же пищи 80% времени. Вы общаетесь с 20% людей 80% времени. Этот список можно продолжать до бесконечности. Хотя впервые правило 80 на 20 сформулировал итальянский экономист Вильфредо Парето как экономический принцип. Мы можем использовать его, чтобы упорядочить жизнь и сосредоточиться на действительно важном. 20% людей дарит вам всеобъемлющее счастье. 20% вашего времени приносит вам удовлетворение. 20% глубоких разговоров создают настоящую связь. В противном случае мы можем просто потеряться в хаосе перегруза, концентрировать внимание на том, что не имеет значения, опасно. В случае со шкафом, даже если я ношу 20% одних и тех же рубашек, ботинок, носков и брюк 80% времени, я всё равно должен принимать это решение каждый день. И день за днём эти решения складываются, оставляя нас в меньшей ясности по поводу нашей жизни и приводя к большому беспокойству, промедлению и отсутствию результатов. Неудивительно, что мы чувствуем себя оторванными от самих себя. Когда вы освобождаетесь от шума, то создаете фильтр для вашей жизни, чтобы не только сосредоточиться на том, что действительно важно, но и удалить все, что не имеет значения. Вы настраиваетесь на свой сигнал, выравниваете ваше окружение и обеспечиваете огромный успех своему прыжку. Совет 80 на 20. Правило Парето 80 на 20 может изменить вашу жизнь. Будь то 20% клиентов, которые приносят 80% дохода, или 20% улиц города с 80% трафика, оно действует везде. Определите, что вы можете убрать из своей жизни, чтобы высвободить пространство, обеспечить себе ясность и покой. Выберите по крайней мере 20 вещей, которые вы можете отбросить прямо сейчас, и не оглядывайтесь. Шаг первый. Проведите инвентаризацию. Первый шаг к освобождению от шума разобраться, что это за шум. Инвентаризация мощная практика, которая помогает определить и честно оценить, что и в каком количестве занимает место в вашей жизни. Теперь пора выбирать, что сохранить в своей жизни, а от чего избавиться. Это лучше всего сделать, задав простой вопрос: это приближает меня к видению моей новой жизни или отталкивает? Не волнуйтесь, если вы еще не готовы, мы обсудим это в следующих двух главах. Ключ в том, чтобы обеспечить радикальную честность. У всех нас в шкафу висит одежда, которую мы не носим, но которая вызывает у нас ностальгию. И всё же именно этого мы хотим избежать в процессе прыжка в новую жизнь вы должны забыть о том кем были и вместо этого сосредоточиться на том кем становитесь сейчас не время придумывать оправдания почему вы должны переписываться с вашим школьным приятелем бездельником каждый божий день хотя вы не виделись лет 20 Итак, инвентаризацию каких сфер надо провести убеждение Далее этому будет посвящён целый раздел. Но некоторые убеждения вы можете осознанно определить прямо сейчас, те, что сдерживают вас теперь и будут сдерживать в дальнейшем. Люди. Дело в том, что сегодня в вашей жизни есть кто-то, кому там не место. Я это знаю, и вы это знаете. Это не эгоистичная сделка, потому что держась за них, вы не служите им или себе. Среда Мы обсудим её чуть позже, но пока помните, окружение это самый простой рычаг для изменений. В данном контексте это означает низко плод, который можно достать и получить наибольший результат с наименьшим количеством усилий. Шум. Наконец пришло время провести инвентаризацию шума в вашей жизни. Под ним я подразумеваю ваш смартфон, средства массовой информации, продукты, которых вы потребляете, все средства коммуникации, внешнее влияние и многое другое. Это основные категории, по которым нужно провести инвентаризацию и определить, приближают ли они вас к вашему видению лучшей жизни или отдаляют. Для этого упражнения нет смысла судить об эмоциональных причинах или закапываться в размышления, почему вам что-либо нужно. Используйте данные категории и наберитесь смелости для честной оценки этого более чем достаточно. Теперь, когда вы провели инвентаризацию, самое время создать нужное пространство. Шаг второй. Удалить. Удалить. Удалить. В Японии города перенаселены, а люди перегружены, и это означает, что пространство в дефиците и стоит дорого. Уже несколько поколений живут в условиях, где личное пространство крайне ограничено. Час пик длится весь день, общественные регламенты вроде сбора мусора чрезвычайно строги. Неудивительно, что стало обычным делом выжать максимум из каждого квадратного сантиметра. Порой даже обеспеченные японцы не могут позволить себе роскошь оставить на ночь гостя, нет места. Известная своей почтительностью и вежливостью японская культура вместе с тем почти экстремально эффективна. Дело в том, что другого выбора нет. В 2014 году США покорила концепция, пришедшая из тесного японского жилья, Книга Мари Кондо "Магическая уборка" буквально взорвала страну и разошлась тиражом более пяти миллионов экземпляров. Идея проста. Избавьтесь от всего, что вы не любите, особенно если это не приносит вам радости. Пора двигаться дальше. Это именно то, что надо сделать теперь после инвентаризации. Пришло время создать в вашей жизни пространство, убрав то, что больше вам не служит. Часто этот процесс сам по себе приносит огромную ясность и спокойствие. Например, вы можете отдать на благотворительность 80% одежды, которую не носите. Разгрести офис и рабочий стол. Избавиться от цифрового шума и лишних приложений. Удалить недружелюбные негативные контакты в социальных сетях. Навести порядок в грязном гараже, уничтожить старую переписку, отказаться от ненужных социальных обязательств, отключить все уведомления на телефоне. Помимо физической выгоды освобождения от накопленного материала, позволяет получить что-то новое, и эта новая вещь будет поддерживать вашу новую жизнь так, как вы никогда не могли себе представить, как поясняет Мари Кондо. Место, где мы живём, должно быть для человека, которым мы становимся сейчас, а не для человека, которым мы были в прошлом. Расхламление не будет лёгким. Вы привыкли к определённым убеждениям, людям, окружающей среде и шуму, они кажутся вам приятными. Даже понимая, что они никак не помогают, отпустить их может быть трудно. Но вы должны сделать это и освободить место для чего-то более великого. И мощного. Шаг 3. Изучите свое окружение. Доктор философии Стэнфордского университета Би Джей Фок в течение двух десятилетий изучал поведение людей и руководил лабораторией технологий убеждения. Долго исследуя, что приводит к переменам, он пришел к выводу: есть только один способ радикально изменить поведение также радикально изменить окружение. Ранее я упоминал о силе рычагов или простейших изменений, которые дают наибольшие результаты. Окружение, использованное с умом, прокладывает самый лёгкий путь к трансформации, но может стать и якорем, удерживающим нас в прошлом. Дело в том, что разум устроен так, чтобы быть предельно эффективным. Часть этого механизма использование внешних сигналов для выполнения какого-то действия. Когда утром вы идете в ванную, вы нацелены на то, чтобы взять зубную щетку так же, как и вчера, начать чистить зубы и после положить ее обратно. И все это происходит автоматически, без размышлений. У преимущества, которое мы с вами считаем само собой разумеющимся, есть один недостаток. Поскольку мы запрограммированы на эффективность и распознавание паттернов, диктующих поведение, внешние сигналы могут так легко удерживать нас на месте, как и продвигать вперёд. Один из самых спорных постов в моём блоге о том, почему реальные предприниматели не работают из дома. Я утверждал, что попытки выполнять творческую и целенаправленную работу в той же среде, где мы, скажем, играем с детьми, смотрим телевизор или общаемся с партнёром, не способствуют максимальной отдаче. Те, кто работает дома, предсказуемо меня высмеяли и проперидиферамбы удалённой работе, которая стала ключом к их успеху. Психолог университета Дьюка и профессор нейробиологии Венди Вуд изучает эффективные поведенческие изменения. Многие из наших повторяющихся моделей поведения вызваны повседневной средой, хотя люди думают, что это они всё время делают выбор. Другими словами, окружение имеет гораздо большее значение, чем нам кажется. если мы добиваемся успеха, Кто скажет, что это произошло не вопреки нашему окружению. Мы знаем, что если будем пробиваться вперёд и захотим чего-нибудь вредненького, то преодолеем давление среды. Проблема в том, что мотивация меняется в зависимости от наших эмоциональных состояний. Хотя порой нам удаётся пробиться вперёд, разногласия накапливаются и никогда не накладывают основу устойчивого успеха особенно когда мы измотаны после долгого дня и сила воли работает впустую чтобы сделать успешный прыжок надо изменить среду не ошибитесь бессмысленное окружение которое не поддерживает ваш прыжок вполне может быть той мелочью что тянет вас назад отнеситесь к оценке окружения серьезно и помните что оценка должна быть честной поддерживает ли прыжок ваша физическая среда Иследуйте условия проживания от большего к меньшему. Сначала ваш регион, населенный пункт, а затем микропространство вашего дома, квартиры, комнаты и так далее. Поддерживает ли ваш прыжок рабочая среда? Неважно, работаете вы на себя как предприниматель, ходите каждый день в офис или учитесь в университете. Изучите рабочее окружение. Способствует ли оно дисциплине, сосредоточенности и творческому росту? Поддерживает ли ваш прыжок развлекательная среда? Подумайте о местах, где вы расслабляетесь и отдыхаете, заряжайтесь энергией и можете полегче относиться к жизни. Они заряжают вас надолго или наоборот, потом вы чувствуете себя только хуже? Поддерживает ли ваш прыжок здоровье? Подумайте о месте, где вы тренируетесь: будь то домашний спортзал, фитнес-клуб, группа любителей походов и так далее. Получаете ли вы весомые и последовательные результаты? Поддерживает ли ваш прыжок ваша учебная среда? Оцените все площадки, где вы учитесь: как и где вы смотрите контент, участвуете в семинарах, читаете Они переносят вас в лучшее место, где можно не только создавать идеи, но и добиваться результатов. Поддерживает ли ваш прыжок духовное окружение? Наконец, посмотрите, где вы развиваетесь духовно. Это может быть традиционная религиозная практика или целый набор практик и ритуалов. Если ответ отрицательный, надо что-то менять. Например, вместо домашнего офиса творчески реализоваться в коворкинге. Возможно переехать на новое место, выбрать обстановку наиболее благоприятную для ваших целей. Поступая таким образом, вы освободитесь от энергетического бремени силы воли, а принятие решений будет утомлять вас меньше. Вы наполнитесь интеллектуальной и эмоциональной энергией и используете ее для важных моментов, в том числе прыжка в новую жизнь. Шаг четвёртый. Настройтесь на сигнал. Вы проделали тяжелую работу, которую большинство избегают, и отпустили шум. Помните, он очень соблазнителен. Это же так сексуально, громко и весело. Он дает мгновенное удовлетворение, и мы приучены и запрограммированы поглощать его каждый день. Вы прошли через процесс высвобождения от шума. Это смелое решение немногие следуют ему даже если хотят теперь пора настраиваться на сигнал ваш уникальный сигнал под этим словом я подразумеваю внутреннюю мудрость которой все мы обладаем там вы найдете ответы на самые глубокие жизненные вопросы вы столкнетесь с видением которое поставит вас на колени настройку на ваш сигнал следует рассматривать как практику Это поможет вам развить долгосрочное мышление. Кроме того, практика это целенаправленная, запланированная работа с конечным результатом в виде совершенствования определенного навыка. Мы подробно обсудим это позже, а для начала определим некоторые из самых простых и доступных методов настройки на ваш сигнал. Вы можете использовать их уже сегодня. Природа Один из самых быстрых способов получить доступ к вашему сигналу провести время на природе, чтобы получить бесценную информацию и ответы на самые насущные вопросы. Ходьба. Часто её называют медитацией стоя». Это блестящий способ по-новому взглянуть на ситуацию и стать ближе к себе на более глубоком уровне. Медитация. Большинство людей пытаются медитировать по всем правилам, При этом они упускают из виду, что нет верного или неверного способа. С помощью медитации вы не только получаете доступ к своей внутренней мудрости, но и развиваете эмоциональный интеллект и концентрацию. Флоат ванны. Флоатинг или сенсорная депривация Своего рода биологическая активная медитация. Это один из моих любимых способов обнулиться, поскольку физическое ощущение невесомости приводит вас к невероятным открытиям. Глубокие тексты. Чтение глубокого текста, расширяющего сознание, пробуждает мощное размышление. В этом процессе вы находитесь в гармонии с собой, и скорее всего, высвободите время, чтобы подумать и нажать на паузу. Время для размышлений. Наконец вы можете проводить свободное время без определенного плана, просто размышляя о жизни, своем месте в мире и обо всем, что приходит в голову. Это редкая роскошь, но все величайшие умы, изменившие историю человечества, посвящали таким раздумьям значительное время. Совет. Создайте пространство. Начните с одного. Выберите один способ, чтобы начать настройку и подключиться к вашему сигналу. В течение следующих 30 дней делайте эту практику каждый день. Относитесь к процессу проще и помните, время, которое вы на это тратите, окупится сторицей. Это далеко не полный список занятий, но все они нацелены на один результат помочь вам избавиться от шума и обрести внутренний покой отстраниться, чтобы снова настроиться. Хотя внешний шум может быть увлекательным, освободившись от него, вы испытаете чувство спокойствия и умиротворения. У вас ежедневно будут появляться новые идеи, что приведет вас к проактивному, а не реактивному поведению. В мире, где мы всегда ждем, что кто-то или что-то даст нам разрешение или объяснит ситуацию, вы начнете доверять себе на более глубоком уровне. Доверие станет вашей внутренней системой навигации до, во время и после прыжка. Оно позволит вам принимать решения в условиях изобилия, а не дефицита. Вы научитесь прислушиваться к самому себе, а это поможет установить более глубокую связь с другими людьми. Некоторые из самых мощных сдвигов и прорывов в моей жизни произошли не в офисе у флипчарта, а во время глубокой медитации или подъема на гору в походе вот заливало лицо, яркое аризонское солнце поднялось к зениту, и я получил солнечный удар. Он дал мне ясность, открыл новые перспективы и изменил всё. И я хочу сказать вам, вы можете сделать то же самое, если захотите использовать силу, исходящую от вашего сигнала. Когда вы снимаете все слои страха, неуверенности, сомнений и вашего прошлого, внутри вас остаётся чистое золото. Теперь, когда вы освободились от шума, создали новое пространство и настроились на сигнал, вы можете осветить свою жизнь пламенной целью. Итоги. Освободитесь от шума, чтобы достичь ясности. Мы часто знаем, что делать, но наша жизнь слишком засорена шумом. Чтобы избавиться от него, мы должны высвободить пространство и отпустить то, что нам мешает. Принцип 80 на 20. Мы тратим большую часть времени и энергии на 80% вещей, которые не сдвигают нас с мёртвой точки, и только 20% на действительно важное. Избавившись от ненужных 80%, вы измените правила игры. Радость удалять. Мы перегружены работой, перенапряжены и перевозбуждены. Пришло время сосредоточиться на уборке, удалить лишнее и создать новое пространство в своей жизни. Мощный рывок. Пришло время очищения. Составьте список из десяти вещей, которые вы хотите отпустить или убрать из своей среды. Проанализируйте свое физическое окружение: дом, цифровые технологии, работу, офис, социальные обязательства и так далее. Я решил убрать следующие вещи, чтобы создать больше пространства в своей жизни. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое.